Дужу был Микола до людей железной, До себе стальной, А під тим железом така добра душа. Мати у його из дворянок происходила, Больна, копризна, не женивсь из-за нее. И другим уже несколько взбодренным тоном Усмешливо продолжал: В училище за мене сученение писав, и тактику сдавав одному близорукому преподавателю. «Мы ж оба лыси, теки він лысив солба, от ума, а я, как бледун с потылицы». «Сашко», — говорив он, — «це остатный раз, усе ты охвицером хочешь стать, а очиня мечтаешь?» «Ой, який хо-хо, ему, не мечтая о ему, и потихоньку, полягеньку объеду его. Я ж киевского подолу, а хохолстого подолу трех евреев стоить». По блиндажу покатился легкий деликатный смешок. «Майор, да выучил немецкий?» Хлопцы балакали, что за немцами, як по книжке садив. «В школе и военном училище». Зевая, не стесняясь, лечь, слушая командира полка, ответил Панайотов. «Балакай!» — не поверил Сыроватка. Что в нашей школе выучишь? Военном училище изовсем наука проста. Шагом марш, бии коль смирно слухай суда». Он рано женился. Вот почему и было у него время заниматься языком. «А, то де ясно!» «Бабы — первый враг науки. То ж мэны, мы коло русскому учил, учил, учил, та и отчипывсь!» «Сашко, — казав вин, — ты русский не выучив теки за то, что дуже до жинок ходыв!» Может быть, Сыроватка еще долго занимался бы воспоминаниями, но за дверью блиндажа послышался шум, крики. Панайотов попросил узнать, в чем дело, что там такое. Пленные дерутся, — доложил Лёшка. Старший, младшего душить принялся. Вот ещё беда, — с досадой произнёс вычислитель Корнилов. Пленных не знаем, куда девать. Зачем брали их? Уничтожить их к чёртовой матери! Расстрелять, как собак! Зло на чистейшем русском языке выпалил Сероватка. Поналётов поёжился. Попав на родимую землю... Увидев, чего понатворили здесь оккупанты, украинцы мирные эти хохлы начали сатанить. «Нельзя нам, — сказал Панайотов, — нельзя нам бесчинствовать так же, как они бесчинствуют. Мы не убийцы. К тому же видел я один из пленных совсем мальчишка. Дурачок! Грех убивать глупого!» «О, тоже зануда и одна. Другий майор Зарубин!» — поморщился сыроватка как с ним и люди ладят ну и царской системе хрицами колы захопыв мы не шо!» и попросил уточнить на карте несколько изменившуюся конфигурацию передовой линии ушел сыроватка наконец то панаотов приказал пленных свести на берег раненым отправляться туда же может до утра успеют переправить здесь утром начнется стрельба За черевинкой постукивали озим лопаты, тихо переговаривались бойцы, копая могилу. Работники, изнуренные боями, решили одну малую ямку копать под Мансурова или уж разом братскую могилу затевать для всех убитых, собранных по реке.